Интерлюдия пятая. УМ 1478. Второй день в пути. 55 часов, как я открыл глаза. Новое тело уже освоено. Непривычно. Никакого встроенного оружия, только руки и ноги. Отсутствуют даже датчики движения. Зато слух крайне чуткий. Последние 24 часа Я потратил на то, что пытался освоить разные модели человеческого оружия. Теперь более-менее управляюсь как с огнестрельным, так и с холодным. Правда, все пришлось делать в движении. Колонна практически не делала остановок. Если двое суток назад, глядя в зеркало на корпус слепленный из частей сразу доброго десятка разных моделей гражданских роботов и кое-где усиленный дополнительной броней, я был, мягко говоря, не впечатлен, То теперь изменил свою точку зрения. Новое тело позволяло многое из того, что не вышло бы в старом. Да, тут нет встроенного вооружения, но и ликвидация противников не зависит от объема оставшихся боеприпасов. Я могу уничтожать их голыми руками или рубить топором. Как объяснил Ярослав, меня обнаружили в сильно поврежденном состоянии. Как он считает, кто-то пытался разобрать корпус, думая обнаружить что-то ценное. Или демонтировать оружие. Но в итоге просто разворотил все настолько, что собрать назад было уже невозможно. К тому же, разочаровавшись в процессе, неудавшийся мародер еще и отыгрался, нанеся дополнительный ущерб. Хорошо, что не добрался до моих мозгов. Аналитический блок и все остальные системы на своем месте. Я могу думать, анализировать и полностью сохранил память. Так что я еще УМ 1478 И ввиду того, что на случай провала миссии инструкции отсутствовали, могу полностью самостоятельно принимать решение. Либо тот, кто закладывал задачу, очень спешил, либо не слишком разбирается в специфике и тонкостях моей жизнедеятельности. Возможно, все вместе. Сейчас мы движемся на запад, с максимальной скоростью. Задачу, ради которой отряд с таким упорством пробивается к цели, мне объяснили только частично. Пораженная каким-то вирусом объекта Гломс, который необходимо исследовать. Более конкретно, все факты обещали изложить позднее. Если я правильно интерпретировал эмоции Ярослава, он опасался выкладывать мне все данные разом. Скорее всего, предполагая мою негативную реакцию. Но о происходящем вокруг мне рассказали. И если мой аналитический блок не ошибался, то Ярослав и семеро его соратников, входившие в небольшую группу, явно имели к этому отношение. Какое именно, станет понятно через какое-то время. Даже если они не расскажут, то я сам докопаюсь до истины.